Они проехали около трех миль, не виде реки, составлявший предмет их желаний. Огонь все еще бушевал вдали, когда ветер унес первые испарения, поднимавшиеся с мест пожара. Нахлынули новые волны дыма, мешавшие разглядеть что-либо. Наконец старик, еще раньше начавший выказывать признаки легкого беспокойства, заставившего его спутников предположить, что даже его исключительная способность находить выход из опасности ослабла под влиянием окружавшего его дыма. Внезапно остановился и, бросив на землю ружье, задумчиво наклонился над каким-то предметом, лежавшим у его ног. Миддлитон и все остальные подъехали к нему и стали расспрашивать о причине остановки. «Взгляните сюда», — сказал траппер, — указывая на изуродованный обгорелый остов лошади, лежавший в небольшом углублении. Здесь вы можете видеть силу огня в прерии. Земля здесь сырая, а трава была выше обыкновенной. Несчастное животное было застигнуто во сне. Видите растрескавшиеся кости, обгорелую кожу, оскаленные зубы. Тысячи зим не могли бы уничтожить животное так, как сделала Это в одну минуту стихия. «Такова могла быть и наша судьба», — сказал Миддлитон, «если бы пламя застигло нас во время сна». «Нет, я не скажу этого, не скажу. Конечно, человек может сгореть как труд, но так как он разумнее лошади, то лучше сумеет избегнуть опасности». «Может быть, это был просто остов лошади, иначе ведь она могла бы и убежать?» «Видите эти следы на сырой земле? Вот ее копыта. А вот и следы макасин. Это верно, как то, что я жалкий грешник. Владелец лошади употреблял все усилия, чтобы вывести ее отсюда. Но эти животные по природе боятся огня и упрямятся, когда их выводят. Это известный факт. Но если у лошади был всадник, то где же он теперь?» «Да, вот в этом-то и загадка», — ответил траппер, наклоняясь, чтобы поближе разглядеть следы на земле. «Да-да, тут ясно видно, что происходила сильная борьба между человеком и лошадью. Хозяин делал все возможное, чтобы спасти животное. Но огонь, должно быть, был очень силен, иначе он имел бы больше успеха». «Слушайте, старый траппер». Прервал его поль, показывая на место невдалеке, где почва была суша и трава вследствие этого росла не в таком изобилии. «Говорите о двух лошадях. Вот там лежит другая». Малый прав. Неужели титоны попались в расставленные ими же сети? Такие вещи случаются, и вот пример для всех, кто желает причинить зло другим. «Поглядите-ка на железо в сбрую животного». Тут не обошлось без изобретений белых. Должно быть так, должно быть так. Отряд каких-то негодяев скакал за нами по траве, пока их друзья поджигали прерию. И вот последствия. Они потеряли своих животных и счастливы еще, если их души не блуждают теперь вдоль пути, который ведет к индейским небесам. «Они могли прибегнуть к тому же средству, как и вы», — возразил Мидлтон. Отряд, между тем, медленно продвигался вперед, приближаясь к месту, где на дороге лежал труп второй лошади. «Не знаю. Не у всякого дикаря есть огнестрельное оружие, такое, например, хорошее ружье, как вот этот мой старый друг. Трудно добыть огонь двумя палками» а времени для обдумывания или изобретения чего-либо здесь мало. Вы можете видеть это вон по тому столбу пламени, что несется по ветру, словно по пороховой нитке. Огонь пронесся здесь только несколько минут тому назад, и нам, может быть, следовало бы осмотреть наше ружья. Я вовсе не желаю сразиться с титонами. Боже упаси! Но если уж быть битве, если ее нельзя избежать то всегда надо стараться так вести дело, чтобы первый выстрел остался за нами, а не за врагами. «Странное это было животное», — сказал Поль, натягивая узду или, скорее, повод, и останавливаясь над остовом второй лошади, тогда как остальные уже проехали вперед, спеша уехать как можно дальше. «Странная лошадь», — говорю я, «у нее не было ни головы, ни копыт». «Огонь не терял времени», — заметил траппер, пристально смотря на горизонт. «Всякий раз, как это дозволял, крутившийся дым». «Он быстро испек бы целого буйвола или превратил бы в пепел его копыта и рога». «Стыдно, стыдно, старый Гектор. От собаки-капитана это можно было ожидать. И по возрасту, и, надеюсь, я никого не обижу, если скажу это. По недостатку воспитания». «По такой собаке, как ты, Гектор, живший столько лет в лесу, пока не пришла на эти равнины, очень постыдно оскаливать зубы и ворчать на остров из жареной лошади совершенно так же, как если бы ты сказал своему господину, что напал на след медведя. «Говорю тебе, старый траппер, это не лошадь, ни по копытам, ни по голове, ни по шкуре». «Как не лошадь?» Ваши глаза хороши для пчел и пней, милый мой. Но, господи, боже мой, малый-то прав. Чтобы я принял шкуру буйвола, хотя и опаленную, и свежившуюся за остов лошади? Увы, было время, друзья мои, когда я мог узнать животное на расстоянии, какое мог охватить глаз, и при этом заметить большую часть его свойств. Цвет, возраст и пол. «Вы пользовались несравненными преимуществами, почтенный охотник», заметил естественный испытатель. «Человек, способный подмечать эти различия в пустыне, избавлен от неприятностей утомительной ходьбы, а часто и от исследований, оказывающихся в результате бесплодными». «Скажите, пожалуйста, ваше необычное превосходство зрения, простиралось ли оно до того, что вы могли определить ордер или генус животного?» «Я не понимаю, что вы хотите сказать вашими приказаниями гения». «Не понимаете?» — прервал его охотник за пчелами, несколько презрительным тоном, необычным для него, в особенности по отношению к почтенному другу. «Ну, старый траппер, вы высказываете ваше незнание английского языка. Чего уж я никак не ожидал от человека такого опыта и ума. Товарищ под словом «порядок» подразумевает то, как они идут, дружными листадами, как рой пчел, летящий за своей царицей, или вереницей, как буйволы, которые, как мы часто видим, тащатся один за другим по прерии». Ну, а что касается слова «гений», то оно известно всем и вполне понятно. Так называют за бойкость и нашего депутата в Конгрессе, и того болтливого малого, что издает у нас газету. Я думаю, что именно это и подразумевает доктор, так как его слова почти всегда имеют какой-нибудь досмысл. Окончив такое мудрое объяснение, Поль оглянулся назад с выражением, которое, если бы его выразить словами, говорило бы «Видите, хотя я и не часто вмешиваюсь в такие дела, а все же не дурак». Элен находила много достоинств в Поле, но в ученость его верила плохо. Его открытый, бесстрашный и мужественный характер, чрезвычайно привлекательная внешность – Все это возбуждало симпатии девушки, которая и не думала о его умственных качествах. Бедная Элен вспыхнула, как роза, ее хорошенькие пальчики теребили пояс Поля, за который она держалась на лошади. Как бы желая отвлечь внимание других слушателей от слабости любимого человека, невыносимой для нее самой, она поспешно проговорила. «Так это действительно не лошадь?» «Ни больше, ни меньше, как шкура буйвола», — сказал траппер. Объяснение Поля смутило его менее, чем речи доктора. «Она лежит мехом вниз. Огонь прошел по ней, как вы видите, но не мог зажечь ее, так как она свежа. Буйвол убит недавно. Может быть, на нем окажется еще мясо. «Приподнимите-ка шкуру за уголок, старый траппер», — сказал Поль тоном человека, приобретшего право подавать свой голос на каком угодно совещании. «Если там окажется кусочек мяса, то он, наверное, хорошо прожарен, и очень приятно будет поесть его». Старик искренне рассмеялся над причудой своего молодого товарища и сунул ногу под шкуру. Она задвигалась, потом внезапно полетела в сторону и из-под нее выскочил индейский воин с быстротой, обнаруживавший, насколько он считал важным, показаться как можно скорее.